Горемыко пришел позже всех. Двор был битком набит народом. Рядом с бойлерной командовал Воронин в бронежилете, но слышно его не было. Дверь пилили болгаркой. Вдоль стены выстроились готовые к штурму спецназовцы. В толпе за ограждением стояла Модестовна. Начальница ЖЭУ напоминала один из конденсаторов в Юсином агрегате. Дотронешься и ударит током. «Уже орудуют?» – спросил Горемыка. «А будто сам не видишь», — огрызнулась Модестовна. «Говори толком, не сжимайничай». «Да блин, связался с тобой парень и увяз. Говорила же, предупреждала же парня, не лезь, не суйся». «Он что, там?» «А что, не видишь? Изнутри закрыто. А кто его теперь вытаскивать будет? Генерал Лизяков?» «Ах ты!» — чертыхнулся Петрович. «Не успел парень свалить. Что же теперь будет?» «Гестапо приехала, обыск делать хотела. Уж не знаю, чего не там найти хотела. Сам видел, какая у парня там хрень была собрана». Хрень у Юси и впрямь была знатная. Всюду огоньки, стенды с непонятными электроприборами, даже компьютер-дворник из подручных средств смастерил. А потом что-то рвануло, все заорали про бомбу, а эти идиоты и рады стараться. А что рвануло? «Да откуда же я знаю?» Мог и косной лопнуть, он же старый уже, в этом году менять хотели. В это время щеколду разрезали, дверь открылась, и в помещение влетело несколько газовых гранат, раздалось пять хлопков, бойлерную заволокло дымом. Через несколько минут едва видимость можно было считать удовлетворительной, бойцы спецназа с глухим из-за противогазов криками лицом на пол, руки за голову не двигаться, обильно приправленными ругательствами ворвались в логово террориста. Через минуту один из них вышел и что-то негромко сказал Воронину. Тот надел респиратор и сам зашел внутрь, чтобы выйти через пять минут. «Что здесь происходит?» Участковый буром прошел через толпу, миновал оцепление и приблизился к ФСБшнику. «У вас ордер имеется?» «Во-первых, бойлерная не является частным владением», – холодно ответил ФСБшник. Во-вторых, ваш кефер или как там его, очень походит по ориентировке на одного чеченского боевика. В-третьих, чтобы вы не испытывали иллюзий, мы обнаружили среди всей этой рухляди пистолет, несколько взрывателей и уйму металлической мелочи, которую террористы используют в качестве поражающего элемента. Вы это подбросили, полголоса сказал Петрович, глядя воронину в глаза. Это еще доказать надо, также тихо ответил капитан. Советую, убедите своего любимчика сдаться. Мы не будем церемониться при задержании. Так что, его там не было? Обалдел Семен Петрович и победно взглянул на Модестовну. Кажется, вы этому рады. Воронин поиграл желваками. Не поверишь, улыбнулся Горемыка, я просто счастлив.